Рассказывает Еремей Засечный. «Вот уж не думал, не гадал, что плечи мои погонами украсятся. Будет теперь, чем перед отцом да дедом похвастаться. Признаюсь, давненько я мечту лелеял в родную станицу вернуться, но не просто так, а приобретя определенный статус и положение, чтобы нос родственничком утереть. Вот, мол... Вы меня из дому ни за что, ни про что выгнали, а я сам в люди выбился. Правда, даже в самых смелых мечтах я не думал, что по военной линии пойду. Рассчитывал, что максимум купцом Третьей гильдии заделаюсь. Но самое интересное, хозяин обещал, что мои нынешние погоны не последние и быть мне офицером. Продолжай, мол, Ерема, повышать свое образование. Тогда через три-четыре года мне только выбрать останется по строевой части карьеру продолжать или по инженерной. А и то ведь верно. Как дал я в прошлом году уговорить себя поступить в нашу заводскую академию, так ведь уже и сам сейчас чувствую себя совсем другим человеком, образованным. Вот ведь раньше мне и в голову не приходило, Употреблять в разговоре слова, статус и карьера. Правда, Сашка, секретарь хозяйский, и тут меня стервец обскакал. Сразу звание вольно определяющегося получил. До офицерского всего полшажочка. Ну да и ладно. Еще посмотрим, кто кому Гудков через десять будет козырять. Но погон это отрабатывать надо. Вот и тронулись мы в путь на столицу. Как хозяин выразился пощупать супостата за теплое вымя, шли по железной дороге. Впереди наш бронепоезд грозный, Хотел сказать, летит, продвигается неспешно, скачками по 15-20 верст. Это хозяин осторожничает. А ну, как говорит, найдется у врагов наших светлая голова, и додумается эта светлая голова до артиллерийской засады. Бронебойных снарядов для боевой артиллерии пока нет. Но ведь можно поставить на удар трубки шрапнелей. Потому перед железняком нашим разведка многоэтапная проводится. Сначала конная скачет. Да не просто так, а десяток групп веером с охватом на пять верст в каждую сторону. Пройдут два десятка верст, Доложит, что все в порядке. Следом инженерная разведка на дрезине моторный путь проверяет. Проверит, доложит. Следом бронелетучка идет. И только потом, если все в порядке, наш железняк идет. Сразу за нами группа поддержки и усиления. Эшелон с пехотой и саперной ротами, кавалерийским эскадроном доброневиками да на платформах. И уж за этим эшелоном следует еще несколько на расстоянии пяти верст. Там все остальные войска – пехотный и кавалерийский полки, саперный батальон, артиллерийский дивизион. Вот таким походным ордером и идем потихоньку. День идем, два идем, подходим к Твери. Тут хозяин напрягся изрядно. Место, говорит, больно удобное для засады. Достаточно нас на мост запустить, да под нами его и взорвать. Два раза саперы мост проверили. Все говорят в порядке, мин нет. А хозяин не верит, опасается. Сам полез проверять. Проверил, ничего не нашел. Но команду на движение так и не отдал. Почти целый час на путях. У въезда на мост простоял. Все противоположный берег разглядывал. То своими глазами, то в бинокль. А потом Александр Михайлович мне и говорит. А возьми-ка ты, Ерема, два десятка дружинников. Да сходи на тот бережок. Оглядись там хорошенько. Вот там домики какие-то стоят на дачке похожие. В них обстоятельно по шарте. Только... Реку форсируйте пятью-семью верстами далее. Мало ли что.